часть 5 я могла бы убить их прямо сейчас. это было бы так просто. джекомпутации и душечка находились в зоне действия моей силы. Я могла натравить на них ядовитых пауков, ужелить каждого десятка миос и пчел, пытаясь вызвать анафилактический шок. Это было бы так просто, и в результате я возможно, спасла бы мир. Я бы отомстила за бесчисленное количество людей, которых они убили, за нападение на сплетницу и скорее всего могла спасти в сотни жизней, если бы отвлекла на себя птицу-хрусталь. Но не могла убить Сибирь. Она сражалась одновременно с Александрией, Легендой и Идалоном и ушла без единой царапины. Она не умела летать и не смогла достать их, но и сама осталась невредимой. Скорее всего, она выследит меня и убьет, если я нападу на Джека. Да и будет ли от этого какой-то толк? Ампутация — медицинский технарь. Теоретически, она может спасти их всех, а я лишь зря разозлю девятку». В глубине души я надеялась, что если бы на кону стояла только моя жизнь, я пошла бы на это без колебаний. Вот только обстоятельства сложились иначе, неважно, смогу я уйти от Сибири или нет, расплачиваться придется другим. Если я ускользну, и никто из нас не попадется в руки Сибири, время будет потеряно, и я не успею добраться до папы. А если я погибну, Дина никогда не выйдет на свободу. Все сводится к одному, старому как мир вопросу, Готовы ли я пожертвовать десяткам дорогих мне людей, чтобы сотни или тысячи возможных жертв бойни номер 9 остались в живых? А если предсказание Дина о Джеки сбудется, и счет жертв пойдет на миллиарды? Я вспомнила, что сказал Брайан, когда мы узнали о Дине «Мы сами решаем, кого спасать, либо близких, либо совершенно незнакомых людей». Тогда меня возмущала сама мысль, что мы бросаем людей на произвол судьбы только потому, что те нам незнакомы и никак с нами не связаны. Но теперь, когда мне самой приходится решать, действительно ли жизни всех остальных людей ценнее, чем жизни моих близких и моя собственная, ответ уже не столь очевиден. Решение напасть на Джека и убить его, поставив на кон наши жизни, не ограничивалось двумя вариантами. Сегодня я попытаюсь спасти кого смогу, а потом наши команды вместе будут как-то разбираться с Джеком и Девяткой, разумеется, после того, как мы будем в состоянии защитить самих себя. Не стоит умирать за столь крохотную возможность его убить, Пусть какая-то честь меня и хотела героически пожертвовать собой. И уж тем более не могла разбрасываться жизнями других людей. Покрывавшая дорогу вода разлеталась брызгами под моими ногами, бег по тротуару отдавался болью в ступнях. Мягкие подошвы моего костюма помогали продвигаться тихо, но совершенно не подходили для бега. Насколько сильно на мое решение повлияло нежелание убивать. Я была ответственна за смерть других людей, хоть и косвенно, Когда я просматривала информацию о кейпах, погибших во время нападения Левиафана, то обнаружила там пухляка, толстяка которого мне не удалось спасти. Множество людей погибло, когда мы не смогли остановить Бакуду и дали ей шанс напасть на город, убить 43 человека и нанести ужасные травмы десяткам людей. Я бросила умирать из стекающего крови Томаса парни из барык, Уверена, что были и другие. В глубине души меня ужасало, что я даже не знала их точного количества — С другой стороны, меня пугала мысль, что я не смогу найти в себе силы спустить курок, использовать яд или направить нож в цель, когда это понадобится, и когда от этого будет зависеть столь многое. Я встряхнула головой. Нет, я не хочу даже затрагивать тему убийств. Я должна спасать людей. В северной части центра не было электричества, и было тепло настолько, что люди открывали окна, спасаясь от духоты. Это облегчало задачу. Я отправила насекомых во все открытые окна и задействовала тараканов и мух, которые уже были внутри. До скольких людей мне предстояло добраться. Местные здания были высотой от 6 до 12 этажей, от 1 до 6 квартир на этаже. Из-за эвакуации меньше половины квартир было заселено, но даже сейчас в каждом квартале жили сотни людей. Я действовала даже не замедляя шаг. Насекомые кружились по комнатам в поисках любых гладких поверхностей, которые могли быть стеклами или зеркалами, Я искала очки и будильники на столах и тумбочках. Если я находила кровать, стоящую слишком близко к окну или зеркалу, либо что-то опасное на тумбочке, или рядом было достаточно кусачих насекомых, я набрасывалась на обитателей. Насекомые кусали, жалили, или на мгновение перекрывали им дыхание, накрывая ноздри и рты, и заставляли проснуться. Сотни людей одновременно. Пока я разбиралась с каждой спальней в каждой квартире, мне пришло в голову, что вряд ли в мире есть еще хотя бы пятеро людей, неважно, кейп они или нет, способных выполнять столько же задач одновременно. Должен быть полезный побочный эффект моих сил. Моё сознание одновременно обрабатывало сотни задач, решило проблемы в сотне разных мест, и каждая из них не была похожа на остальные. Как только человек просыпался, надо было предупредить его, это было непросто, потому что в квартирах без электричества не было и света. Во многих случаях я могла рисовать слова из насекомых на окнах, Но этот трюк не срабатывал в комнатах со шторами или занавесками. Я переключилась на органы чувств моих насекомых, чтобы найти самые светлые области в комнатах с людьми и собрать там жуков, увеличив тем самым шансы привлечь внимание. На что написать? Я взглянула на телефон, чтобы прикинуть, сколько времени у меня осталось. Там, где у меня было достаточно насекомых и места, я выводила «взрыв стёкол 28 мин». Там, где не получалось, я писала «в укрытие» или «под кровать». Тысячи людей, тысячи предупреждений. Я не была уверена, что каждый из них увидел мое сообщение или последовало моему совету, и я не могла задержаться, чтобы объяснить им, что происходит, или сообщить больше подробностей. Пусть это было глупо и эгоистично, но я должна была добраться до отца, не ради какого-то плана или из-за какой-то великой цели, просто для себя, потому что иначе я не смогла бы жить с чувством вины. Тем не менее, я отвечала не только за жизни людей в домах в радиусе действий моих сил, «Не только за жизнь отца». Я выбрала Сьерру из списка контактов и позвонила ей, доверив насекомым направлять мой бег, пока я смотрела на экран. «Да?» «Ты где?» «В больнице с родителями и Брайсом. Ты сказала, что я могу взять отгул, пока у тебя дела». Я задыхалась от бега. «Срочно! Птица-хрусталь вот-вот нападёт на город! 27 минут! Предупреди госпиталь! Сейчас же! Убеди их!» «Я постараюсь», — сказала она. Я отключилась и набрала Шарлотту. Рой! 27 минут до того, как птица хрустально пойдет на город. Сообщи всем, быстро! Избегайте стекла, укройтесь от возможной песчаной бури. Бойня номер 9 здесь? Они здесь уже не первый день, вперед! Я не. Как? Как я сообщу всем? Скажи стольким людям, скольким можешь. чтобы бы тебе сказали другим людям? А сейчас действуй! Я повесила трубку, тем самым побуждая шарлотту быстрее двинуться с места. А ещё мне нужно было беречь дыхание. Дальность действия моей силы и точность контроля увеличивались. Это не только позволяло мне удерживать людей позади в зоне контроля на несколько драгоценных секунд дольше, но и увеличивало суммарный охват на сотни человек. А вскоре и на 2, на 3, на четыре сотни. Ноги горели, ступни пульсировали болью, и я чувствовала, как пот пропитывает ткань моего костюма там, куда не попадала вода, по которой я бежала. В одной квартире затопление было всего сантиметра полтора глубиной, В следующем, уже под полметра, что совсем не облегчало движение моих и так уже ноющих ног. В очередном квартале уже пришлось убирать, пробираться через кучу мусора и припаркованные машины, или обходить это все по соседней улице. На что уйдет больше времени? Если бы мы с Цукой были в лучших отношениях, возможно, она рассказала бы о том, что девятка нацелилась на нее. Если бы я могла доверять ей, она мне, я могла бы одолжить одну из ее собак, и сейчас всё было бы намного проще». Я неслась через район университета. Это была территория регента. Здания здесь были в худшем состоянии, и людей, которых нужно предупредить, здесь было меньше, но и обнаружить их было сложнее. Я использовала всех доступных насекомых для того, чтобы проверить, свободна ли дорога впереди. В пяти кварталах дальше дорога была на ремонте, поперек улицы стояло строительное оборудование и временные ограничения. Взглянув на телефон, я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Я потеряла счет времени, пока работала, и не обращала ни на что другое внимание. Оставалось 11 минут, а цель была еще далеко. В обход идти было некогда. Я бросил награждение всех насекомых, которые не были заняты предупреждением людей. Те, что умели летать, уцепились за тонкие металлические прутья, а ползучие забрались на бетонные опоры под столбами. Десятки тысяч насекомых собрались вместе и давили вперед единой массой. Я пыталась толкать, тянуть, раскачивать ограждение так, чтобы оно упало. Но к моменту, когда я добралась до ограждения, насекомые так и не смогли его обрушить. Оно было построено, чтобы выдерживать сильные ветра, а бетонные основания сделали его очень устойчивым. Впервые за все это время я остановилась хватая ртом воздух и ухватилась за сетку. Взбираясь на ограждение, я чувствовала, как даже сквозь перчатки врезается в пальцы тонкая проволока... А ноги отчаянно пытаются уцепиться за металлические крюки, которые отделили одну секцию забора от другой. Утекло много драгоценных секунд. И, может быть, через минуту или две я поняла, что на противоположной стороне тоже нужно будет перебираться через ограждение. Покачнувшись на верхушке забора, я спрыгнула вниз, подняв множество брызг. Я встала на ноги и продолжила бег. Но почему я не была сильней? Разочарование от того, что мне не повезло с суперспособностями, причинило почти физическую боль. Я могла предупредить людей, а повалить забор нет. Я чувствовала себя обманутой. Я протиснулась между краем второго ограждения и соседним зданием. Телефон показывал 0033. У меня оставалось 7 минут. Сколько времени ушло на такую ерунду, как забор? Бежать еще было слишком далеко, времени мне явно не хватало, и мои сомнения и страх начали превращаться в понимание того, что я не успеваю. Добраться до дома, снять костюмы и отвезти папу в безопасное место шансов уже не было. Даже если не снимать костюм, времени не хватит, я была слишком далеко. И оставалась последняя возможность попытаться спасти его так же, как остальных, до кого я смогла дотянуться своей силой. Но даже для этого мне нужно было как можно быстрее подобраться ближе. Я держала телефон в руке и изредка поглядывала на него, продолжая бежать квартал за кварталом. Цифра 6 появилась слишком быстро, часы телефона показывали 0036, осталось 4 минуты 3». Я не выдержала, отбросила мобильник в сторону, и насекомые затолкали его в ливневый сток, чтобы на него никто не наткнулся. Время все равно не было точным. Я не знала, сколько прошло с того момента, как Джек рассказал нам об ударе птицы хрусталь. Я не знала, спешили ли опаздывали ее часы, не было никакого смысла дальше подсчитывать истекающие мгновения. К тому же, оставлять при себе телефон было опасно, и я не была уверена, что выдержу, увидев ноль на экране.